Наутро после ночного приключения Джулио получил предписание явиться в Адмиралтейство к графу Алексею Орлову. Примечание. Орлов Алексей Григорьевич, 1737-1807, один из пятерых братьев Орловых. Граф, 1762 год, генерал-аншеф, 1769 год, Один из главных участников дворцового переворота 1762 года. Командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победы у Наварина и Чесмы 1770 год получил титул Чесменского с 1775 в отставке. Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский после опалы брата Григория вышел в 1775 году в отставку, однако по просьбе государни исполнял в Адмиралтистве разовые комиссии по флоту, особенно при случаях боевых действий влияние при дворе граф не имел никакого но имя орловых во второй половине восемнадцатого века так прочно установилось пятиконечным нимбом над российской короной что фигура добрейшего алексея григорьевича внушала трепет уже вне зависимости от прихотей императриц Джулио еще на Мальте изучал карты со странным маневром русского флота из девяти судов у острова Хиос и при Чесме. Орлов, впервые в жизни оказавшись в море и слыхом не слыхав про боевой порядок перед атакой, прямо пошел на своем Евстафии к турецкому флагману с Скапудан-Пашой на борту и пока турок, опешив от ненаучного маневра, тяжело разворачивался бортом для канонады, Орлов приказал палить по флагману э, бранц с кугелями. Примечание. Капудан-паша, от искаженного капитан, адмирал в турецком флоте, при чесме турецким флотом командовал капудан-паша Хасан-бей на флагмане Реал-Мустафа. «Брандскугель» — от немецкого «бранд» — пожар, и «кугель» — ядро, зажигательный снаряд гладкоствольной артиллерии, изобретен в XVIII веке в Саксонии. «Ежели бы был капитан, я бы еще подумал», — сказал Орлов. «А как он капудан, так и ядрит его вдышло». — Ваше превосходительство! — кричал адмирал Спиридов. — Ветер с их стороны, ежели подпалим, и нам пожару не миновать. — а и хрен с ним! — весело ответил Орлов, живо вспомнив весельчака Нерона. — Примечание. Нерон, тридцать седьмой, шестьдесят восьмой год нашей эры, римский император из династии Юлиев Клавдиев. Согласно источникам, велел поджечь Рим, чтобы с балкона дворца любоваться пожаром. Граф рассудил, что евстафий может и сгорит, даже как пить дать сгорит, но какое отношение это имеет к нему, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Уже через четверть часа он убедился, что отношение существует, и за минуту перед тем, как Евстафий вслед за турецким флагманом взлетел на воздух, успел перемахнуть через борт прямо в отлетевшую от взрыва турецкую шлюпку. Турки, оставшись без флагмана, забились в Чесменскую бухту едва орлова вытащили из шлюпки он смерил мокрого до нитки спиридова стратегическим взглядом и сказал видал и принялся за ускользнувшее было командование флотом со свежей энергией налитую снив что стратегия флота вождения в общем и целом сводится к розе ветров орлов послюнил указательный палец и решительно поднял над головой постоял с минуту снова послюнил и, так и не разобрав, откуда дует, распорядился. — Сейчас мы им лещата подпустим. — Ах, ядрит твою жизнь! Офицеры почтительно наклонили головы, но с места не двинулись. — Как прикажете понимать, ваше сеятельство? — осведомился Спиридов. — А что тут понимать? — сказал Орлов, брезгливо обтирая палец о ритузы. Гавань к ядрене фене перекрыть и брандеров туда. Брандеров! Примечание. Брандер — судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами. Брандер поджигался и пускался по ветру или течению на неприятельские корабли.